Встань и прими Пелион от Гефеста доспех велилепный, дивный какой никогда не сиял в круг рамен человека. Так произнесший Фетида на землю доспех положила пред эхилесом, и весь зазвучал он, украшенный дивно. Вздрогнули все Мермидонцы.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 Я попекусь отгонять от него сон сонмы мух, Которые тело убитых мужей пожирают. И хотя бы лежал он в течение круглого года, Тело его невредимое и даже прекраснее будет. Ты же, мой сын, на собрании созвавший героев фахейских, Гнев прекрати на отреего сына владыку народов, Быстро на бой ополчись и могучестью вновь облекись. Так говорила, и дух дерзновеннейший сыну вдохнула. Другу уж его и амброзию в ноздри и нектар багряный тихо влияла, да тело его невредимо прибудет.